Глава 5. В Ленинской библиотеке, как всегда, было тихо и многолюдно. Полина часто приходила сюда заниматься, потому что любила тишину, спокойствие и порядок. Она заказала несколько книг о Греции, подшивку газеты Правда за 3 года, аккуратно присела, расправив юбку так, чтобы не было складок, и села читать. Читать было сложно. Мысли постоянно возвращались к красивому греку, которого час назад она увидела издалече через окно их общей сали комнаты. Сердце начинало учащённо биться, кровь приливала к лицу. Она дотрагивалась кончиками музыкальных пальцев до своих щёк, пытаясь их охладить. Вздрагивала от их прохладного прикосновения, краснела ещё сильнее, оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, видят ли её смущение люди. Успокаивалась и опять начинала читать с того же самого слова. Что и минуту назад. Нина вышла из комнаты и быстро спустилась на первый этаж в надежде увидеть новоприбывших греков. Они толпой стояли у кабинета коменданта и ждали своего расселения по комнатам. Прошла мимо них медленной походкой, оглядев с ног до головы красивого юношу, похожего на Дугласа, пристально посмотрела ему в глаза и слегка улыбнулась. Получив в ответ оценивающий взгляд и презрительную усмешку, расстроилась. резко развернулась и направилась в свою комнату, которую институт выделил им как семейной паре. Готовить мужу совсем не хотелось, но она знала, что придётся, что это было заведено с самого первого дня их совместной жизни. И если она этого не сделает, то Степан будет нудить весь вечер и испортит ей настроение. А настроение не было и так. Замужем она была всего 3 месяца, да и замуж вышла по любви. Но как только они стали жить вместе, Оказалось, что на их отношения влияет абсолютно каждая мелочь, а мелочей было много. Однажды она решила их подсчитать. Их оказалось около 40. И если каждая из них в отдельности ничего серьёзного не представляла и её можно было бы пережить и смириться с ней, то все вместе они сложились в большую, даже огромную проблему, которая мешала любить мужа, как раньше, наслаждаться студенческой жизнью, даже заниматься теперь она не могла в полную силу. Нет, надо было подождать окончания института, а потом уже выходить замуж. Сейчас бы жила в одной комнате с Алей, да и бесконечные борщи с котлетами не готовила бы. Замужество это рутина, а так хотелось романтики. Нине Али очень нравилась её смелостью, начитанностью и её умением в любой сложной ситуации найти положительные моменты. За эти 2 года учёбы и дружбы только ей я могла доверить свои секреты. Али не было соперницей. Все женщины, как считала Нина, соперничали между собой, чтобы быть первыми, первыми везде, особенно в глазах мужчин, все, кроме Али. У Али соперниц не было. Она стояла как будто в стороне от всех девушек и не кичилась этим. А может, и не осознавала этого. Аля направлялась по коридору общежития на общую кухню. Услышав шум на третьем этаже, где располагались комнаты для сильной половины человечества, решила подняться и посмотреть. То, что она увидела, привело её в шоковое состояние. Несколько русских ребят выбрасывали вещи в коридор из комнаты возле двери, которой стоял новоприбывший уволень. Ищи себе другую комнату, если тебе не нравится, что мы курим. Ты, маменькин сынок, катись в свою Грецию. Шум, видишь ли, ему мешает. Так куши заткни. Увалень вжался в стену коридора и рассеянно смотрел на происходящее. Аля подбежала к толпе. "Эй, вы уроды, оставьте человека в покое. Что происходит? Какое вы имеете право выгонять его из комнаты?" закричала Аля, взяла Увальня за руку и оттащила в сторону. "Спасибо", тихо сказал юноша и улыбнулся. "Вы всегда так врываетесь в жизнь чужих людей". "Как так?" удивилась Аля. «Как вихрь. Вы врываетесь в жизнь, как вихрь. Это очень красиво, но я сам о себе позабочусь. Хотя я действительно маменькин сынок, они правы». «Пойдёмте к коменданту и попросим другую комнату», — резко ответила Аля и потащила Увальня за собой. «Вам бесполезно сопротивляться», — улыбнулся Увальня, следуя за Алей. «Как вас зовут?» «Ольга», — неожиданно для себя сказала Аля. «Но все зовут меня Аля, и мне это нравится». Поверили Пушкину. «Странно, вы же смелая». «Это здесь ни при чём», — смутилась Аля. «А у вас имя есть?» «Конечно, как и у всех людей. Мама называла меня Христосом, но все вокруг зовут меня Крисом. Так лучше и безопаснее». «Вы странный, Крис Христос», — тихо произнесла Аля. «Мы пришли. Попросите у коменданта другую комнату. Лучше с вашими соотечественниками». «Вы так думаете?» «Ну что же...» Попробую и этот вариант. Признателен вам за совет. Приятно, когда о тебе заботится такая красивая девушка, Аля. Теперь буду обращаться к вам за советом. Вы разрешите? с лёгкой улыбкой спросил Крис. Аля не знала, что ответить. Манера разговора Криса была настолько странной, что она впервые растерялась. Речь юнного грека была медлительной и слегка ироничной, но при этом глаза смотрели серьёзно и внимательно. создавалось ощущение, что он наперёд знает ответы собеседника, и ему от этого весело и доставляет удовольствие. Крис, скажите, ваш отец был партизаном? Откуда вы знаете? Читаете газеты? Приятно. Мы поговорим об этом в другой раз, обещаю. А сейчас, извините, пойду проситься к моим соотечественникам, как вы и сказали. Хотя не думаю, что они будут этому рады. Я не терплю беспорядка. Это общежитие, Крис. Придётся привыкать, ответила Аля и, простившись с новым знакомым, вернулась к себе в комнату.